305. День памяти катастрофы. Йомашоа. День памяти катастрофы Йомашоа, сравнительно новая памятная дата, еще не имеет четких ритуалов. Только в Израиле разработана церемония. По всей стране в 11 утра звучит сирена в течение одной минуты. Все прекращают работу и застывают по стойке смирно. Движение машин прекращается, водители выходят из машин Трогательность этого ритуала в будущем, очевидно, приведет к усилению духовного смысла. Главная проблема разработки ритуала Йом Ашоа в том, что ужас катастрофы подавляет религиозное воображение. Какой ритуал может дать адекватное представление об Освенциме и о том, что нацисты там сделали? Для более... Тем более, что еврейские праздники обычно выражают благодарность Богу и любовь к нему. Для большинства евреев это не соответствует чувствам, которые вызывает Йом Ашоа. Несколько лет назад я слышал, как видный ортодокс Равин предложил, чтобы евреи собирались в этот день в синагоге и не говорили ничего. Они должны сидеть молча, не произносить кадиш-поминальную молитву, так как моление – восторг по поводу величия Бога, а это не подходит для йом ашо Другой Равин предложил, чтобы катастрофа поминалась каждую субботу, пусть вместо обычного праздничного субботнего обеда, Люди едят то, что ели евреи во Освенцине – гнилой картофель и плесневелый хлеб. Такой ритуал, на мой взгляд, приведет к тому, что евреи действительно будут вечно помнить катастрофу, но могут при этом забыть о главных правилах субботы. Иома Шоа отмечается 27-го Обычно приходится между серединой апреля и началом мая. Этот день официально назначен израильским Кнессетом, хотя раввины предпочитали 10-е Тевета – один из малых постов еврейского календаря. 10-го Тевета – Началась осада Иерусалима в 586 году до нашей эры И раввины считали, что этот день может стать днем памяти катастроф Но многие уцелевшие жертвы катастрофы и другие евреи выступили против, считая, что память о катастрофе нуждается в особой дате. Некоторые неверующие израильтяне также выступали против 27-го По их мнению, только один день мог выполнить эту функцию – 19 апреля 1943 года когда подняли восстание жители Варшавского гетто. Это было бы разумно с точки зрения официального названия даты принятого в Израиле «Йомашуа веагвыра» – «День памяти катастрофы и героизма». Но 19 апреля или 15-го первый день Песоха – это не случайное совпадение. Нацисты хотели уничтожить Варшавское, Варшавское гетто в самый веселый еврейский праздник. И если бы кнессет согласился на 15-е то те, кто соблюдают Йома-Шоа, были бы в травле, а остальные евреи веселились бы, так сказать, в пасхальный седр. В качестве компромисса и было выбрано 27-е день, в который никаких событий, связанных с катастрофой, не происходило. Но эта дапта выпадает на период восстания в Варшавском гетто, а неделю спустя отмечается День независимости Израиля, тем самым, Подчеркнута связь между убийством 6 миллионов евреев и созданием тремя годами позже еврейского государства. Многие религиозные евреи недовольны выбором этой даты, потому что давняя традиция считать нисан месяц, когда евреи освободились от египетского рабства, одним из самых счастливых в еврейском календаре. Они не хотели бы, чтобы он был бы обращен этой печальной датой. Если на Ниссан приходятся похороны, то по еврейскому закону запрещается произносить надгробные слова. Отключение делается для важных особ. Впрочем, многие раввины считают всех людей достаточно важными, чтобы быть достойными надгробного слова. Некоторые ультра-ортодоксальные евреи не отмечают Йома-Шоа, потому что боятся, как бы соблюдение этого дня не усиливало сомнений относительно Бога или гнева на него. Но кроме этой группы, остальные ортодоксы широко отмечают эту дату. Из года в год Йома-Шоа соблюдается все большим числом евреев. В США синагоги в этот вечер проводят специальные службы, часто с лекциями на тему дня. Лекторы бывают свидетелями катастрофы. Для молодежи знакомство с рассказами, переживших все это непосредственный из рук в руки путь знакомства – катастрофы Ведь к, тысяч, к 2015 году году уже почти не останется никого, кто пережил концлагеря. Хома Шоа явно станет стабильной датой еврейского календаря. Его соблюдение зависит от от разработок ритуала и порядка молений, способных символически передать весь ужас и боль катастрофы.